Глава 180 Наследие Хидора. Часть вторая. Благодаря крокте продавец овощей распродал все свои товары ещё до окончания рабочего дня и пригласил товарищей поужинать вместе с ним. Попросив их немного подождать, продавец вскоре вернулся с большим котелком. Это было овощное рагу. Вкус бульона был шикарен, мясо в нём тоже имелось, но в основном оно было приготовлено из овощей. Как правило, кроктуют её больше всего вдохновляли именно мясные блюда, но на этот раз они действительно оценили насыщенный вкус овощей. Кстати, а почему он тоже с нами? Ха, ты не должен бежаться. Кто старое помянет тому глаз вон. Что было то было. Человека, о котором шла речь, был тем самым качком из мясной лавки. А вообще даёт нам земля, мать-природа, а мать относится ко всем своим детям одинаково. Довольно улыбаясь, произнес «продавец овощей». Его тёплые слова заставили кроктый тьё слегка нахмуриться. Этот накачанный мужчина пытался насолить по-настоящему хорошему человеку. В свою очередь сам Мачо почесал затылок, избегая их взглядов. Однако продавец овощей был не в обиде и тоже положил ему щедрую порцию овощного рагу. «Да уж, я действительно удивлён, что те тьё, сын Хедора, кто бы мог подумать? А когда ты в последний раз видел моего отца? Около года назад. Давненько точка». Хидор что-то искал. Ничего удивительного, точка. Кивнул Тио. Хидор был прирождённым искателем приключений и всегда находился в поиске чего-то нового. Таким образом, не было ничего странного в том, что он и в Катале был лишь проездом. Тем не менее, чем же так усердно занимался Хидор, раз из Квантеса он отправился на Дальний Север, а затем сразу на Юг? А он ничего не говорил о том, что искал, точка? Ну, подробности я не знаю, но Хидор что-то упоминал о реликвии богов. «Опять боги!» Как только разговор зашёл о богах, перед глазами Крокты тут же всплыли такие существа, как Серый Бог и Мировое Древо. Это были мощные создания, наделённые божественной силой. Крокты впервые встретил Серого Бога в Храме Падшего Бога. Исходя из этого, можно было предположить, что простой смертный вполне мог встретить бога вместе, как-то связанным с ним. Означало ли это, что Хедор искал какие-то руины, намереваясь встретиться с богами? «Он периодически приходил ко мне в лавку покупать овощи. У него хорошая самодисциплина. Периодически приходил, точка. Это значит, что он здесь оставался какое-то время?» «Верно. Он пробыл в Катале несколько месяцев». «А куда он ещё ходил?» «Наверно, в храм». «Храм? В Катале есть храм, точка? «Да. Правда, это сооружение больше похоже на мемориал, чем на храм». «Точно. Это храм, но не храм», — подметил накачанный мужчина. «Храм, но не храм?» «Да, это поминальное место!» Мускулисты мужчины и продавец овощей были выходцами из Каталу, а потому они оба знали это место, Крокто и Тио обменялись взглядами и кивнули. «Вы хотите пойти туда прямо сейчас?» «Нет. Нет, точка!» Крокто и Тио ответили практически одновременно. «Если можно, я хотел бы ещё одну мискурагу, точка!» «Прежде чем идти, надо как следует подкрепиться!» Некоторое время спустя крок -то и Тио прибыли в храм, который описал им продавец овощей. Это было небольшое здание, расположенное на окраине города. Хоть Крокто и его видел впервые, оно казалось ему смутно знакомым. Его внешний вид был чем-то похож на храм падшего бога. крок Крокто чувствовал, что это место тоже каким-то образом связано с серым богом. «О, а он что тут делает, точка?» В той стороне, куда указывал Тио, стоял Анор. А определить тёмного эльфа, Анора... Можно было по одной только его смуглой коже. Не было никаких сомнений в том, что это именно он ходил взад-вперёд, окружённый тёмной энергией некроманта. «Эй, Анор!» «Ха?» – переспросил Анор, а затем, увидев товарища, помахал им рукой. «О, а вы чего сюда пришли? Вы же собирались ходить на рынок?» «Кое-что произошло. Так что тебя сюда привело». Утром Анор заявил, что будет весь день отдыхать в гостинице. «Что?» «Договорился встретиться здесь с какой-то красивой девушкой Нет! Я просто почувствовал что-то исходящее отсюда!» Ответил Анор, указывая на храм, внутри которого было абсолютно темно. «Знакомая аура! Я уже ощущал нечто подобное!» «Хм...» — похмыкал Тиё, поглаживая свой подбородок. «Если Анор это место притягивает, то оно явно не самая приятная точка!» Затем товарищи подошли к храму и открыли дверь... Внутри была кромешная тьма, но как только они вошли, длинный коридор залился светом, словно почувствовал их движение. «Здесь есть кто-нибудь?» – прокричал Крокто. Его голос эхом разнесся по всему коридору. Товарищам сказали, что это место не заброшено и за ним следят. Но тогда где же весь обслуживающий персонал? Внезапно друзья дошли до самого конца коридора, где оказалась ещё одна дверь. Крокто заколебался, но вот её без пихнул её вперёд. Дверь открылась, и взглядом товарищей предстала сидящая женщина. «Нет, точка!» «Какой сюрприз!» Женщина даже не шевельнулась. Пусть они видели одну лишь её спину, но даже сзади она была похожа на какую-то жрицу. росписи на её мантии странная атмосфера, окутывающая её, тоже были схожи с тем, что крок видел в храме падшего бога. Товарищи произвели достаточно много шума, но женщина всё ещё пребывала в своём собственном мире, Совершенно неподвижно сидя на одном месте. Группа Крокты продолжала стоять в дверях, глядя на неё, и вот через какое-то время женщина начала медленно подниматься. Ай! А затем она оступилась и чуть не упала. Судя по всему, женщина слишком долго просидела на земле. Крокта тоже решил отменить свою предыдущую оценку. Женщина была не священным существом, а простым человеком. «Ой, вот же невездение!» Пробормотала женщина, наконец-то поднявшись на ноги, после чего обратилась к группе Крокта. «Добро пожаловать. Прошу прощения за задержку. Должно быть, вы долго ждали?» «Здравствуйте. Нет, мы не хотели мешать вашей молитве». Поздоровался с ней Крокта. «А молитве?» – переспросила она. «Вы не молились?» «А нет, я просто занималась йогой, и у меня затекла нога». С этими словами женщина хлопнула и в зале стала светлей. «Это... правда потрясающе?» Это дело рук моего друга». Тиё готов был поспорить, что речь шла о Хидоре, поскольку данный фокус был смесью магии и технологий. «О боже!» — внезапно проговорила женщина, увидев Тиё. На её лице появилось выражение настоящего просветления. «Неужели? Вся верно, точка?» — кивнул Тиё. «Я сын Хидора, Тиё!» «Невероятно!» — пробормотала она с восхищением, глядя на Тиё. «Вы очень похожи!» «Ты знала моего отца, точка? «Конечно. У тебя такая же грубая манера говорить, как и у него». Что, <смех> я просто шучу». «Мы ищем Хедора. Вы что-нибудь знаете о нём?» Решил взять на себя инициативу Крокта. «Он достаточно давно ушёл отсюда. Пожалуйста, следуйте за мной». Произнесла женщина и куда-то их повела. Вскоре товарищи пришли в небольшую гостиную. Женщина принялась заваривать чай параллельно слушая короткий рассказ о цели их визита. Как оказалось, она действительно знала Хедора. Он очень любопытный гном и собирает информацию о боге, которого уже нет в этом мире. О падшем боге? О, значит, вы уже знаете. Всё верно. Именно так её и зовут. крок весь превратился в слух. Как ни странно, но в этом месте вновь встретилось упоминание об этом загадочном божестве. После того, как ассимиляция крокта то достигла 100%, Серый бог больше не разговаривала с ним, и он не получил никаких системных сообщений. Чего же действительно хотел о Серый бог, и что искал Хидор? «Значит, это храм падшего бога?» Спросил Крокта. «Нет, храмов падшего бога больше не существует. Они все разрушены». Покачав голову, ответила женщина. Очевидно, она не знала, что один из них всё ещё остался и находился на севере. «Кроме того, это место не является храмом». «Значит...» Это место для поминания умерших. «А а ты тогда кто, точка?» «Я...» Последующий ответ оказался ещё более неожиданным, чем предыдущий. «Я Элиза, последовательница богини Милосердия». «Богини Милосердия?» «Я пришла сюда по велению богини Милосердия, чтобы упомянуть расу, которая исчезла с лица континента». Улыбнувшись, пояснила Элиза. «Раса, которая исчезла с континента, точка?» Тиё явно никак не мог понять, о чём идёт речь. Давным-давно существовала раса, которая следовала за падшим богом, прежде чем та пала. Они обладали великой таинственной силой и отличались от других рас. Таинственная сила? Да. Я точно не знаю, но говорят, что другие расы боялись их именно из-за этой неизвестной силы. Но однажды падший бог внезапно сошла с ума и была очарована странной идеей уничтожить весь мир. Вздохнув, продолжила пояснить Элизо. Та раса продолжила следовать за ней, даже несмотря на её желание уничтожить мир. Остальные же боги и расы объединились, чтобы остановить падшего бога. Орки, люди, дварфы, эльфы и гномы выступили против них и победили. Впервые слышу эту историю. Эта история стёрта изо всех архивов. Так или иначе, объединившись, другие боги низвергли её, после чего она и стала падшей. Серый бог была богом, который пал. «А что с той расой?» – спросил крокта. К сожалению, их постигла та же участь, что и падшего бога. Они все погибли. Некоторые поговаривают, что они все еще живы и где-то скрываются, но я не знаю, правда ли это. Внезапно Наталья Крокта начала зудеть. Крокта опустил голову и увидел, что пояс демона как-то странно трясется. Богине Милосердия было грустно видеть столь печальную участь целой расы, которая следовала за падшим богом, а потому она и создала в их честь это место. Это грустная, но интересная история. Однако в ней есть и положительная сторона, которая заключается в том, что когда-то все расы объединились перед лицом всеобщего врага, точка. Дослушав рассказ, Крокта глубоко задумался. Падший бог явно был серым богом. Это означало, что создание старейшины было продолжением её первоначальных намерений. Она всё ещё хотела уничтожить этот мир. Крокта, который лично с ней виделся, с трудом мог воспринимать её как злое и опасное существо. Он не испытывал к ней никаких плохих чувств. Итак, почему же она желала для своего мира такого конца? «Так, и куда же ушёл мой отец, точка? Он получил информацию о том, что один из следов падшего бога остался на западе. Внезапно со стороны послышался звук шагов. «Извините, должно быть, это важно. Войдите!» Дверь открылась, и в гостиную вошёл какой-то мужчина с конвертом в руке. «Элиза, письмо! Кажется, это срочно!» «Спасибо!» Поблагодарила его Элиза, взяв конверт. Мужчина поклонился и направился к выходу, Судя по всему, это был обычный курьер. «А... подождите немного!» С этими словами женщина немедленно разорвала его и начала читать содержимое письма. С каждой секунды её глаза становились всё шире и шире, а затем она нахмурилась, будто и вовсе не поняла смысла написанного. «Это...» Элиза внимательно посмотрела на Крокту. «Крокта! Что-то случилось?» «Ам, идти её!» Закусив губу, добавила она. «Чтоточка!» «И тёмный эльф тоже. Меня зовут Анор. Да, Анор». Поправилась Элиза, после чего продолжила. «Хидор сказала мне, что собирается в кихират который находится к северо-западу от Каталы. Вы должны отправиться туда, причём быстро». «Гехерат?» «Да. Он сказал, что останется там на какое-то время, так что вы должны спешить, если хотите застать его». «Что ж, тогда туда и пойдём, точка?» Произнес Тиё, взглянув на Крокту и Анора. «Мы с тобой. Тут и спрашивать не о чем». Товарищи кивнули друг другу. Друзья попросту не могли оставить ее одного. «Хорошо, точка. Выдвигаемся прямо сейчас». Подняв кулак, объявил гном. «Что, прямо сейчас?» «Ну да, точка. Каталог безопасности. Так что нам больше нечего тут задерживаться». «Но я хотел немного отдохнуть». «Отдохнёшь завтра, точка. А сегодня надо жить». Воскликнул Тиё. Таким образом, Крокта, Тиё и Анор направились в Гехерат. Поблагодарив Элизу, они поспешно покинули храм, или, если быть точнее, место для понимания исчезнувшей расы. Когда они ушли, Элиза тяжело вздохнула. Правильно ли она поступила? Она снова перечитала письмо, это было божественное послание, содержание которого оказалось крайне враждебным по отношению к коркам и группе Крокты, что выглядело не совсем обычно для богини Милосердия. Будучи последовательницей этой богини, она не должна была отпускать их. Ей было приказано обмануть их, отправив в опасное место или отравив. Но вместо этого она отправила их в безопасное место. Гихерат был суровым регионом, но также он был изолирован от других рас и храмов. Если сообщение не обманывало, то лучше всего этой троице отправиться именно в Гихерат. Этот выбор дался и нелегко. Тем не менее, Крокта был героем, который спас Каталу, от Тиё... Он был сыном Хедора. Элиза закрыла глаза, думая о Хидоре. Этот гном всегда весело смеялся и помогал Элизе, послушнице, которая впервые оказалась во внешнем мире. Его оптимистичное настроение произвело на неё большое впечатление. Хедор даже приложил руку к постройке этого храма-мемориала. Ах, вздохнула Элиза. От мысли о непослушании воле богини у неё становилось тяжело на сердце. Пусть её и сердился на своего отца, но сегодня хидор спасом жизни. Если бы не хидор, она, возможно, поступила бы иначе. Элиза снова посмотрела на письмо, в конце которого значилось «Раса орков должна кануть в небытие». Это не было похоже на богиню Милосердия, но если нечто подобное действительно значилось в божественном послании, то происходило нечто совершенно из ряда вон выходящее. Королевство стало империей, а богиня Милосердия приказывала убить других живых существ. Всё становилось каким-то слишком странным и неестественным. Подумав об этом, Элиза стала молиться за мир во всём мире.